Глава восьмая. Чужой холодный дом. Он стал для меня таким неожиданно. Глеб молча разделся и прошел к себе. — Сейчас покормлю! — крикнула я ему. — Не хочу! — пробурчал сын. — Потом я тоже не хотела есть, но налила себе чай и сделала бутерброд. Все-таки надо подкрепиться. Услышала, как открывается дверной замок, и напряглась. Вернулся Стас. Он долго был в ванной, потом прошел в спальню, наконец появился на кухне. Успокоилась? — Первое, что сказал он мне. — Что можно на это ответить? Я промолчала. — Так и будем молчанку играть? Недовольно усмехнулся Стас. — Что ты хочешь от меня услышать? Искренне удивилась я. Я что, должна сказать, что рада его возвращению? Или что ничего особенного не произошло? «Ничего не хочу», — Безнадежно махнул он рукой, мол, «что с тобой разговаривать? Ужин где?» «Не приготовила», — растерялась я, «не успела». Я почувствовала вину за неприготовленный ужин и не могла отделаться от неё. А ведь после случившегося я ничего не обязана делать для Стаса. Неужели он думает, что я, как раньше, буду готовить для него убирать, стирать и гладить его вещи?» — И чем же ты занималась? — иронично посмотрел он на меня. — Была в школе. Я не могла избавиться от чувства вины. Глеб подрался, меня вызвала его классная руководительница. — Разумеется, у него переходный возраст, это нормально. А ты просто треплешь ему нервы. В доме бардак, еды нет. И после этого ты удивляешься, почему я нашел себе другую? — Вот так плавно... Стас перешел к интересующей его теме. «Стас, нам надо поговорить. Но не сейчас. Не надо выяснять отношения при Глебе. Он и так расстроен. У него проблемы с учебой одноклассниками. Ты прав, у него сложный возраст. Договорить мне муж не дал». «Хорошее решение проблемы», — усмехнулся Стас. «Отложим все проблемы на потом и сделаем вид, что их нет». Ты всегда пряталась от малейших неприятностей. Ты смотришь на мир через розовые очки и думаешь, что все так делают. Хоть бы раз попробовала мыслить здраво. Ты избаловала Глеба, вынесла мозг мне, и что теперь хочешь от меня? Чтобы все было как раньше? А кто довел все до абсурда? Я молчала, не знала, что сказать. Всегда? «Виновата я». «Глеб!» — позвал сына Стас. «Иди сюда!» Сын не ответил, и Стас пошел к нему. Через минуту оба вернулись на кухню. «Что у тебя за проблема в школе?» — поинтересовался Стас. «Все уже нормально», — посмотрел в сторону Глеб. «Что, мама пожаловалась?» «Да», — безостенчиво перевернул все с ног на голову Стас. «Почему подрались?» «Просто поспорили, и все». «Уже помирились», — пробурчал сын, кинув из-под лобья на меня колючий взгляд. «У Глеба все хорошо, а у тебя повод ничего не делать?» «Забежала в школу, и поэтому в доме нет еды?» — мрачно посмотрел на меня Стас. «Создала проблему на ровном месте. Ладно, я пришел уставший, голодный, тебе на меня плевать, ты же обижена, но ребенок почему должен голодать?» «Я не голодаю». Удивленно посмотрел на отца Глеб. Я не хочу есть. Стас не слышал его. Он испортит себе желудок. Мало того, что ты всем мозги выносишь, так еще и ребенком не занимаешься. Неужели так сложно взять себя в руки и ответственно относиться к своим обязанностям? Я поняла, к чему он ведет. Я плохая мать и не смогу в одиночку воспитать Глеба даже если буду получать элементы. «Пап, я правда есть не хочу, а захочу бутерброд сделаю, все норм!» Глеб не понимал, что происходит. «Вот, полюбуйся на свою мамашу! Разобиженная, безответственная, ленивая! Не работает и за домом не следит, и потом удивляется, что наш брак трещит по швам!» «Стас, давай поговорим об этом потом!» — попросила я. Мне не хотелось, чтобы Глеб участвовал в наших разборках. Ни к чему ему знать подробности. — Почему же потом? — Стас насмешливо посмотрел на меня. — Сейчас самое время объяснить сыну, почему я нашел себе другую женщину. — Что? — выдохнул Глеб. — Так вы правда разводитесь? — Я терпел долго. Но твоей матери отвратительный характер. Постоянно всем недовольна, закатывает истерики устраивает сцены на пустом месте. Я не верила своим ушам. Как можно так цинично лгать сыну? Как можно кидать мне в лицо эту ужасную ложь? «Папа, я не понимаю...» — губы Глеба дрогнули. «Ты хочешь жениться на другой?» «У твоего отца есть любовница», — не выдержала я. Не стоило этого говорить Глебу, но я не сдержалась, не смогла. — Правда? — Глеб перевел испуганный взгляд на отца. — Как грубо сказано, — вздохнул Стас. — Твоя мама не умеет владеть собой и не умеет сдерживать эмоции. Да, у меня есть другая женщина, которая меня понимает и любит по-настоящему, без истерика надрыва. Меньше всего мне хотелось разговаривать на эту тему со Стасом при сыне. Но я повелась на провокацию мужа и сказала то, чего не должна была говорить. «Вы! Вы!» — Глеб задыхался от возмущения и обиды. «Вы думаете только о себе! Зачем было жениться, чтобы потом развестись? Ты же всегда говорила, что у нас дружная семья!» Зло посмотрел сын на меня. «Ты врала! Всегда врала! Знала, что это не так! Так зачем было прикидываться? Вы оба! Вы! Ненавижу вас!» Глеб выскочил из кухни и хлопнул дверью. «Зачем ты это сделал?» Слезы потекли по щекам. «Это ты сделала, не я!» Холодно ответил муж. «Глеб прав. Ты врала ему. А дети этого не любят. У нас давно нет идеальной семьи. Только ты этого видеть не желала. Так чего ты теперь от меня хочешь? Наш брак развалился. Прими это как должное. И прекрати уже реветь!» Это реально бесит.